ЭПИЛОГ Лёку мы забрали домой только осенью. Несмотря на то, что и денег заплатили, и я обивала пороги социалки, чуть ли не целуя Перепёлкину в её толстый зад. Есть такой тип людей, которые просто любят, чтобы перед ними присмыкались. Тогда они ощущают в полной мере всю степень своей значимости. Убогие, по сути, никчёмные в реальной жизни людишки с совершенно не сложившейся личной жизнью. Счастливым людям не нужно самоутверждаться за счёт других. Курица — Как называл ее Вадим и отчасти был прав, соответствовала даже ее фамилия. По раз изучала мои документы и грозилась обойти моих соседей. Она даже позвонила моему бывшему мужу и поговорила с моей дочерью. Наверное, это был самый страшный момент, когда тонкий палец с длинным бордовым ногтем, очень напоминающим куриную лапу, крутил диск до потопного серого телефона, набирая номер Алексея. Я затаила дыхание, потому что благородных поступков от Леши не ждала. еще со времени нашего брака. Бывший муж отозвался обо мне совершенно нейтрально, но сказал, что я хорошая мать, за что я зачислила ему в карму плюс один балл и простила пару косяков, хотя на самом деле просто знала его черту характера никогда не выносить ссор из избы. Может, эта черта и была достойна уважения. Я вообще видела в нем много положительных черт, когда он был вдали от меня, и, наконец-то, перестал делать свои дурацкие намеки и лезть в мою жизнь. «А Тася?» Тася обо мне говорила совсем не так, как когда последний раз говорила со мной. Называла меня мамочкой и сказала, что скучает по мне, потому что раньше никогда не отлучалась надолго. Я ей не позволяла и вообще всецело оберегала ее и нянчилась с ней. На глаза непрошно навернулись слезы. Я тоже ужасно соскучилась по ней. Безумно соскучилась, и мне до боли хотелось, чтобы она разделила со мной мое счастье. Нам нужно поговорить. Обязательно. Непременно поговорить с ней после того, как закончится эпопея с опекунством, потому что за это время мне казалось, что ей нет ни конца, ни края. Я так и сидела, сложив руки на коленях и, не дыша, смотрела на мадам Перепелкину Левтину Иванну, пока она, поправляя очки, писала какие-то бумаги и заглядывала постоянно в дело леки, чем ужасно меня нервировало. «Вам известно, что у мальчика анемия?» «А в анамнезе пневмония, которая перетекла в плеврит. Весенняя аллергия, вызывающая дерматит, если заточивость». «Известно. Будем лечиться». Посмотрела на меня и снова принялась листать свой журнал. Зачем она это делала, мне, понятно, не было. Но она упорно тянула время, а я с каждой минутой нервничала еще больше. У меня пересыхало в горле и дрожали руки». «Ваша медицинская справка у вас?» «Вы должны были принести мне новую. Трехмесячной давности уже не актуально». Я ужасно боялась этого момента. Так боялась, что у меня пересохло в горле, и меня резко затошнило. Закружилась голова, и показалось, что в кабинете, завешанном портретами классиков, стало невыносимо душно. Открыла сумочку и протянула ей обходной лист. Она его долго изучала, и вдруг прям воспрянула духом, подняла на меня взгляд и, чуть приспустив свои очки, презрительно спросила. «И вы действительно думаете, что я позволю взять опекунство над ребенком разведенной женщине, в положении? Вы собирались это скрыть от меня, не так ли?» Я судорожно втянула воздух и также судорожно выдохнула. «Когда я подавала документы на опекунство, я еще не была в положении, как вы выразились. Но на данный момент вы беременны, и я так понимаю, что и у этого ребенка нет отца». А вот теперь я занервничала по-настоящему. Но отступать уже смысла не было. «Вы ошибаетесь. У этого ребенка есть отец. Если вы внимательно посмотрите на обходной лист, то моя фамилия там изменилась. И теперь я Войтова Ольга Михайловна. А это моё свидетельство о браке». И я положила документы ей на стол и увидела, как лицо мадам Перепёлкиной покрывается красными пятнами. Она, видимо, начала понимать, что здесь на самом деле происходит — а мне начало порядком надоедать чувствовать себя провинившейся школьницей. И прежде чем она успела открыть рот насчет личности моего мужа, я чуть наклонилась вперед и отчеканила, глядя в ее маленькие глазки. «Послушайте меня внимательно, Алевтина Ивановна. Вы не имеете никакого права отказать мне в опекунстве над ребенком. Я замужем, мой доход выше среднего. У меня имеется своя жилплощадь. И если вы мне откажете, я дойду не только до суда». Я дойду до телевидения и до газетчиков. Я весь мир переверну вверх тормашками. Все узнают о вашей личной неприязни и как вы разлучили двух братьев, потому что только пришли на это место и пытались за него уцепиться. Я сделала домашнее задание прежде, чем сюда пришла, поэтому хватит нам морочить голову. Ну вот и все. Сейчас она меня сожрет с потрохами. Но вместо этого Перепелкина вдруг поставила свою размашистую подпись на документе, и протянула его мне. «Совершенно напрасные угрозы, которые вас не красят. Что за напор? Никто и не собирался вам отказывать». Все же злые беременные женщины, наверное, выглядят очень грозно. Залег и мы поехали вместе с Вадимом. И я никогда не забуду этот взгляд, полный триумфа, этот восторг в детских глазах. Там читалось «Я же говорил, говорил». Он сжимал мою руку и гордо шел рядом с Вадимом, который медленно передвигался на костылях. Но мальчик не торопился. Он смаковал этот выход, смаковал каждый свой шаг рядом с нами. Ведь его не просто усыновили. Его забрал тот, кого он так любил и так сильно ждал, вопреки всему. И теперь наслаждался каждой секундой своего триумфа. «А вы поженились, да? А где мы будем жить? А я могу называть тебя мама?» «Или это неправильно? Ведь он мне не папа, а брат. Тогда как?» Я бросила довольный взгляд на Вадима, но тот сделал вид, что ничего не видит. Он просто был вынужден еще несколько месяцев назад согласиться переехать ко мне. Это стоило нервов, слез, ссор и даже молчаливых войн. Но он согласился после того, как я сползла по стеночке в нашей берлоге, а врач скорой помощи, которая тут же поняла, в чем дело, Сообщила упрямому мерзавцу о моей беременности, как, впрочем, и мне. Я даже предположить не могла, что со мной это может снова произойти. Мы поженились через месяц. Поехали и расписались. Надели друг другу самые простые кольца на палец. Вадим занялся программированием, окончил онлайн-курсы и теперь неплохо обеспечивал наше семейство. За свою операцию он все же заплатил сам». Каким-то наглым образом вычислил мой пароль от интернет-банка и перечислил мне деньги на счет Те самые, что собирал на квартиру. Гордец. Вернул свои долги. И да, кто думает, что нам было просто? Не было. Вадим очень тяжелый человек, и у нас часто находила коса на камень. Иногда мы разносили друг друга в пух и прах, пока он не заставлял меня замолчать тем самым способом, против которого я не могла устоять. А я осмотрела ему в глаза и летела, летела, летела на своих крыльях в наш собственный рай. Когда на свет родился Войтов-младший и посапывал рядом со мной в больничной колыбели, а я отходила от стремительных родов, потому что все Войтовы поступают только так, как они решили, и никак иначе. Они даже рождаются в свои собственные сроки. Мне позвонила моя дочь и срывающимся голосом всхлипнула в телефон. «Прости меня, мамочка, я так соскучилась по тебе! Я влюбилась! Мам, можно я приеду домой и познакомлю вас?» «Приезжай, я познакомлю тебя с младшим братом, с Войтовым Денисом Вадимовичем». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2019 году. Читала Наталья Штин.